«Отец, ты эту новость слышал?» Ворвавшаяся вихрем в кабинет герцога Ланмаурос, его любимая дочь, тут же принялась старательно вываливать на младшего брата короля кучу информации, которую только что услышала в королевском дворце, куда на днях доставили принцессу империи Самар, которая должна была стать фактически родственницей их семьи. «Ну а как еще называть жену племянника герцога?» Вот только как оказалось, их путешествие было не таким уже легким, как могло показаться. За праздниками, которые организовал король в связи с приездом такой гости, пытались скрыть тот казус, который случился по дороге. Уже на территории королевства Муран на кортеж принцессы Ламины было совершено нападение. Герцог уже слышал об этом. И даже слышал некоторые подробности, которые заставили его насторожиться. Один только факт появления, и, надо сказать, весьма своевременного. Со стороны баронета Анда уже говорил сам за себя. Только вот герцог не мог никак понять того, что этому молодому разумному понадобилось в тех лесах. Ведь черный лес находится в другой части королевства. Зачем он туда направился? Однако, что бы он там ни искал, результативность его появления просто переходила все возможные границы — Этот молодой разумный сумел вовремя вмешаться в сражения и даже помог захватить часть преступников живыми. И это уже само по себе поражало. Тем более, что часть этих преступников имела отношение к эльфам. О чем это говорит? О том, что этот парень оказался куда более эффективным в лесу, чем даже эльфы. И уже только поэтому его стоило бы опасаться. Или относиться с определенным уважением к такому разумному так что тут без вариантов. Понятно же, что его дочь была буквально в после того, что случилось. Еще бы! Это был поступок на уровне легендарных героев из тех самых рыцарских романов, которыми она зачитывала с детства. Естественно, что такое событие вызвало у девушки бурную реакцию, и она буквально не находила себе места от возбуждения. Сам же герцог Ланмаурос сейчас думал в первую очередь о том, как можно воспользоваться подобной ситуацией, чтобы добиться нужных ему результатов. То, что Варика некоторое время общалась с будущей королевой, тоже имело свое значение. Ведь в данном случае именно она могла бы стать первой статс-дамой при новой госпоже королевства. Как результат, их семья имела бы достаточно сильное влияние на всю ситуацию. Учитывая то, что племянник у герцога был достаточно спокойным и уравновешенным, в отличие от более эмоционального отца. Можно было понять, что к вполне нормальным и логичным советам со стороны старшего родственника он отнесется вполне себе нормально и даже прислушается к ним. Это тоже имело достаточно большое значение. Ведь никогда не стоит забывать о том, что есть определенные нюансы, которые всегда имели и будут иметь свое значение. Однако он не забывал и о том, что его родственник сейчас играет в свои игры. Имеется в виду король Рандт. И тут уж ничего не поделаешь. Например, договорившись с императором Самаром Пятым о браке собственного сына и дочери этого разумного, король Ранд не посоветовался со своим младшим братом. Он решил этот вопрос полностью самостоятельно. И это был еще один удар по авторитету герцога. — То есть Ранд решил, что теперь полностью самостоятельно и... Задумчиво выдохнул герцог, когда из его кабинета вышла все еще восторженно вздыхающая девушка и тихо покачал головой. «Ну что же, раз все обстоит именно так, то этот вопрос мы с тобой рассмотрим чуть позже, когда ты сам наткнешься на тот факт, что тебе нужна моя помощь. Только вот мне будет некогда. Ни к чему мне сейчас тратить свои силы на тебя и твое королевство». Криво усмехнувшись, герцог Ланмаурос принялся просматривать документы, в которых открыто говорилось о том, насколько серьезная сложилась обстановка с соседями. В данном случае про Черный лес тут речи не идет. В последнее время вторжений с этой территории не было. Однако настораживал тот момент, что через то самое баронство, которое пока что не имело хозяина, кроме короля, на территорию Черного леса все-таки вломилась группа разумных, которые сделали огромную глупость. Судя по тому, что они бесследно там исчезли, в ближайшее время с той территории стоит ожидать новые попытки вторжения местных существ, что самому герцогу это было совершенно ни к чему. Именно поэтому сейчас с той стороны, возле того самого места, где остался своеобразный пролом после применения огненной магии, присматривали стражники герцога, и все живущие там люди были предупреждены о возможных проблемах. От этого, к сожалению, никуда не денешься. Такова жизнь возле черного леса. К тому же, если бы этот молодой, разумный баронет Андрей действительно взял бы данную территорию под полный свой контроль, то тогда больше таких фокусов со стороны дворян королевства не было бы. Именно поэтому герцог сейчас и размышлял на тему того, что будет делать, когда этот молодой разумный попытается объявить свое желание взять ту территорию под свой контроль. Было бы, конечно, неплохо, если бы эту территорию удалось бы присоединить к королевству. Тогда у герцога было бы меньше проблем. Ему не было бы нужды держать на границе своих территорий достаточно большой контингент. Появились бы свободные деньги, которые можно было бы использовать на собственные нужды. А ну нужд что герцога Ланмаурос было много. Например, те же интриги и различные разумные, которых приходилось содержать, требовали определенных финансовых затрат. Конечно, герцог был достаточно богат. Однако при всем этом он прекрасно понимал одну большую сложность, от которой никуда не денешься. Для начала было нужно сделать так, чтобы этот молодой разумный действительно объявил себя хозяином той территории и убедил всех в том, что он ее хоть как-то контролирует. Какими силами он собирается это делать, каким образом, неизвестно. Для этого было нужно сначала начать оттуда поставки ресурсов, чтобы убедить всех в том, что у него есть возможность поставлять оттуда все, что нужно королевству. К тому же желательно было бы, чтобы никто не оспаривал этого момента. Конечно, король Ранд может потребовать. Чтобы была возможность организовать на этих территориях какие-нибудь поселения, или даже пограничный форт, но это вряд ли возможно. Любое наличие войск королевства явно вызовет определенный конфликт с этими территориями. И тут ничего не поделаешь. Придется рассчитывать только на то, что этот молодой разумный все-таки разберется с ситуацией. Хотя сразу стоит отметить тот факт, что сами по себе эти территории были достаточно велики, чтобы их можно было назвать каким-нибудь среднестатистическим баронством. Они были даже велики для герцогства. Уже только поэтому сам герцог понимал, что тут так легко дело не решится. Наверняка найдутся дворяне в королевстве, которые начнут предъявлять какие-то претензии что-то требовать в ответ. Вот только как их заставить заткнуться? Герцог пока что просто не знал. Он знал только то, что в данном случае возможны большие проблемы. И тут никуда не денешься. Вся эта ситуация была такова, что теперь все зависит именно от этого молодого разумного, который вообще-то сейчас где-то пропал на территории королевства. Судя по маршруту следования, направляется как раз в сторону Черного леса. Было бы неплохо, если бы он успел вовремя. Чтобы монстры из Черного леса не вырвались и не нанесли вреда герцог маурус Только сам герцог в этом не был уверен. И еще когда они общались во время приема, этот молодой разумный... Спокойно объяснил, что есть силы, которые дразнить не стоит, и тот, кто попытается это сделать, должен понести ответственность. В данном случае это будут как раз-таки те самые дворяне, которые позволили себе послать отряд на территорию Черного леса. Герцог Ланмаурос уже имел достаточно серьезный разговор с отцом того дворянина, который объявил себя командиром того самого отряда. Этот граб был просто в бешенстве. Он пытался доказать младшему брату короля, что его сын имеет право на такие действия. Вот только герцог открыто предупредил графа о том, что за все потери, которые понесет его территория после подобной глупости, будет вынужден платить именно сам граф. А то, что потери будут, герцог даже не сомневался. «Ваше высочество, сообщение от вашего сына из родового замка». Вошедший в кабинет герцог Гаганец всем своим видом выражал усталость, и даже в чем-то озабоченность. «Новый прорыв тварей из черного леса. Крупный. Минимум две и волков и десяток кабанов вышли за пределы леса. Напали на то баронство, через которое и прошел отряд, о котором вы нас предупреждали. Они разнесли там все в дребезге. Не говоря уже про наши земли. Благо, что наша стража была готова к этому. Мы их остановили, но потери значительные. Пять десятков стражников погибло. Ранен под сотню. И это не считая трех разоренных деревень. На своей территории мы жителей вывести успели, а вот на территории баронства практически все погибли. Королевские дознаватели уже извещены. Здесь полный перечень потерь. Оставшихся монстров удалось вытеснить обратно на территорию Черного леса. Спасибо. Иди отдыхай. Задумчиво кивнул герцог, приняв этот свиток, который станет для некоторых дворян приговором. Он уже предупреждал королевский суд о том, что в некоторых случаях необходимо принимать кардинальные меры. И сейчас наступило то самое время. Время кардинальных мер. Открыв свиток, он тихо поморщился. Потери были действительно велики. Благодаря предусмотрительности территория герцога, конечно, понесла меньшие потери, чем его соседи. А соседями как раз были и королевские территории. Так что этим дворянам придется ответить не только перед герцогом, но и перед казной королевства. Как бы они теперь не открещивались после того, что сделали. Судя по всему, тот самый отряд, который эти идиоты послали на территорию Черного леса, там банально погиб. Ну что же, такое тоже было вполне возможно. И тут ничего не поделаешь, сами виноваты. Нечего было делать глупости подобного рода. За такие ошибки приходится отвечать всем. Жаль, конечно, что в данной ситуации погибли его собственные стражники, но они всегда получали достаточно неплохие деньги за свою службу. Почти в два раза больше, чем во всем остальном королевстве. И все только из-за повышенного риска столкновения с этими самыми монстрами с территории Черного леса. Тут уж ничего не поделаешь. Тяжело вздохнув в очередной раз, герцог Ланмаурус принялся писать прошение в Королевский суд чтобы призвать виновных к ответу, а также истребовать с них финансовую компенсацию, которую вполне закономерно увеличил в два раза. Ну а что? Это те самые средства, которые теперь нужны герцогству. Пусть возвращают. А если они хотят возвращать, то им придется сделать все возможное, чтобы герцог Ланмаурос успокоился. К тому же в этом письме герцог также указал про финансовые потери самого королевства. «Также увеличив их вдвое». Пусть и казна королевства тоже получит свои бонусы. Так что этим разумным придется за все заплатить. Даже если они этого не хотят, вариантов у них просто не остается. Такова жизнь. Буквально через пару дней возле его дома остановилось несколько карет, в которых сидели те самые дворяне, обвиненные в подобном преступлении против собственных земель герцога, а также и против земель королевства». И естественно, что они были не слишком рады такому известию со стороны королевского суда. В этот раз тот же самый граф вел себя более спокойно и изо всех сил пытался уговорить герцога отозвать это заявление. И якобы этот вопрос можно решить без суда и следствия. Однако герцог Ланмаурус принципиально не стал идти навстречу королевским дворянам. Когда он в прошлый раз предупреждал этого графа о возможных последствиях, Данный индивидуум сам отказался помочь брату короля, коротко заявив о том, что его сын имеет полное право захватывать свободные территории, так как считает это нужным. Ну что же, теперь за это право им придется заплатить очень приличную цену. Естественно, что больше всего платить придется самому этому графу, чей сынок выступил в качестве инициатора ситуации, а деньги там получались достаточно большие. Ведь только герцог Стумаурус им придется заплатить не меньше ста тысяч золотых. Не говоря уже про те земли, которые имели отношение к королевской казне. Говорить о том, что казна короля потерпит подобную оплеуху, было бы просто глупо. Там расценки точно такие же. Не меньше пятидесяти тысяч золотых. А если еще учитывать и то, что королевский суд обычно увеличивает требуемую сумму вдвое, чтобы покрыть свои расходы, а также и положить определенную часть налогов в казну королевства, можно было понять, что сумма в 150 тысяч золотых практически волшебным образом превращается уже в 300 тысяч. И минимум сотню тысяч из них должен будет заплатить этот граф. Хотя и другим дворянам сейчас было не по себе. Те же бароны, которые приехали с графом, сейчас умоляли герцога Ланмаурус не делать таких ошибок. Как оказалось, их детишки еще и в долги влезли. И теперь на фоне всего происходящего им придется еще и долги ростовщикам возвращать. А где их брать? Ведь там тоже десятки тысяч золотых. В ответ на все это герцог просто пожал плечами. Ну, какое ему дело до их проблем? Он лично их предупреждал. Он пытался достучаться до разума этих умников, которые послали данный отряд наемников на территории Черного леса. Только вот они его слушать просто не стали, а возомнили о себе, что могут сделать что-то сверх того, что сделал кто-то другой. Для начала нужно было попытаться хотя бы узнать все о том, каким образом баронет Андрей все это сделал, а уже только потом проявлять свое желание. А то, что этот разумный, неординарный и делает все эффективно, герцог уже знал и не понаслышке. Знали об этом и дворяне королевства. Однако они решили, что по какой-то глупости смогут все повторить. Сейчас же герцог прекрасно понимал, что этот парень не просто так мотался на территорию черного леса в гордом одиночестве, максимум обводя с собой коня. Именно поэтому туда нельзя заходить крупным отрядом. К тому же этот баронет вместо того, чтобы выжигать себе дорогу в этом лесу, старательно делал все так, чтобы наоборот деревья там росли — Видимо, поэтому он и не подвергался никаким нападкам со стороны местных животных. К тому же в последнее время по королевству стали шириться слухи о том, что он даже построил себе там какое-то жилье. Поговаривали о замке. Ну что же, по возможности герцог Ланмауро захочет посетить его замок. Ведь в этом случае, если сам данный разумный согласится пустить такого гостя, то он явно будет обязан обеспечить его безопасность. И тогда сам герцог увидит, что там за жилье такое. Этот парень спокойно говорил про какой-то замок. Ну, это вообще из разряда вон. Какой замок? Если это действительно правда, то можно понять, что, возможно, этот парень не так-то и прост. Лучшими строителями замков и различных крепостей считались гномы. Но если бы это происходило, тем более на территории Черного леса, то егеря-герцогы явно бы уже давно заметили появление там посторонних. Ничего подобного не было. Да и гномы незаметными в лесу быть не могут. Да и берут они за свои услуги просто огромные деньги. Как же так? Интересно. А кого же ты мог использовать для строительства, если не гномов? И откуда взялись ресурсы для этого? Задумчиво хмыкнул герцог, когда вспомнил реакцию парня на удивленный вопрос наследника герцога, О том, что появление строителей на тех территориях само по себе привело бы большое внимание не только со стороны местных животных, но и жителей герцогства. А где они брали материалы? Тот же камень? Нет, никто не спорит. Этот молодой разумный неплохой маг, и если он маг-универсал, да еще и маг-стихий, для него не составит проблем получить определенные ресурсы буквально на ровном месте. Однако все это требует значительных усилий. А в ответ на эти вопросы молодого высокородного дворянина этот разумный просто рассмеялся и сказал о том, что есть некоторые секреты, которые посторонним лучше не знать. Что это за секреты такие? Если вопрос стоит именно так, и эти секреты касаются именно магических способностей данного разумного, то герцог должен о них знать, ведь у него в последнее время были определенные планы на этого парня, И не только планы. Он сам прекрасно понимал, что есть нюансы, которые заранее следует учитывать. И эти нюансы могут иметь достаточно большое значение в сложившейся ситуации. Именно поэтому он и понимал, что все не так-то легко, как считает его дочь. Варика действительно сейчас восторгалась тем, что баронет вмешался в ситуацию, банально переломив уход битвы буквально только одним своим появлением. Это все, конечно, хорошо. Но, учитывая прагматичность этого молодого парня, герцог сам понимал, что этот дворянин что-то хотел получить от данного события. Но что именно? Судя по всему, он просто куда-то спешил, а эта битва ему мешала. И что теперь? Что ему делать? Как все это может быть связано с последними событиями в Черном лесу? А то, что связи есть, герцог Ван Маурус чувствовал буквально на уровне инстинктов. Возможно, именно из-за этого сражения и того, что парню потом пришлось сопровождать кортеж принцессы Ламины до столицы королевства, все обстоятельства и сложились таким образом, что ему не удалось вовремя вернуться в Черный лес, чтобы не допустить торжения монстров на территории королевства. Такой факт тоже имел значение». Ведь дворяне, которые были обвинены в случившемся, пытались сыграть на том, что именно тот, кто уже объявил эти земли своими, вроде того же самого баронета Андерея из Чернолесия, и должен был сейчас нести ответственность за последствия их собственной глупости. Вот только герцог в данном случае открыто заявил им о том, что нападение на чужие территории, с учетом того, что баронета не было на этих землях, не добавляет честь этим разумным. Не надо было так делать. Хотите у кого-то отнять землю, так будьте добры нападать тогда, когда хозяин этих земель находится дома в родовом гнезде. Почему большинство дворян все время стараются находиться где-нибудь в столице, а никак не в родовом гнезде? Все только из-за того, что по законам дворянских сословий и древним законам королевства напасть на замок дворянина считалось возможным только в том случае, если сам глава семейства находится в родовом гнезде. Конечно, такое не касалось герцогов и родственников короля, но не в этом же суть. Вся суть была в том, что именно в этот момент, когда сам хозяин находится на своих территориях, и можно нападать на них, эти же разумные напали на территорию Черного леса именно тогда, когда там не было баронета. И естественно, что в данном случае эти разумные просто не попадают под подобные законы. Надо сказать, что королевский суд прошел достаточно быстро. Судья в виде самого короля Ранда, а также и высокородных дворян, присутствующих там, выслушали обвинение, в роли которого выступил сам герцог Ланмаурус и представители казны королевства, которые, как оказалось, еще больше увеличили сумму потерь тех земель, через которые прошли монстры, благодаря вторжению дворян королевства, в результате чего общая сумма, которую рассматривал суд, увеличилось до 350 тысяч золотых, после чего, даже не принимая объяснений со стороны обвиняемых, так как их преступный умысел был лицо принял свое решение. С учетом того, что дворяне банально нарушили все законы и правила, король и суд постановили выплатить эти деньги в полном размере, причем сделать это провинившиеся должны были единовременно. По сути, это был конец для данных дворянских семей. Где они возьмут такие деньги? Только если влезут долги еще больше. Для начала им придется продать дома, которые они имели в столице. И тут не поспоришь. Потом им придется постараться начать распродавать драгоценности, семейные реликвии, а также и какие-нибудь земли. И что тогда? А тогда они действительно окажутся на грани разорения. Конечно, у дворян королевства есть шанс попробовать взять ссуду указанный короля». Только вот даст ли казна суду тем, кто намеренно навредил самой казни. Ведь герцог Ланмаурус специально на суде упомянул о том, что эти разумные поступили так именно для того, чтобы захватить для себя новую территорию. А этот факт имел достаточно большое значение. К тому же он упомянул о том, что предупреждал о тех разумных последствиях, но они не захотели его слушать. Только потому, что у них были какие-то свои собственные планы — Теперь же им придется ответить за все. Эти дворяне теперь метались по всей столице, пытаясь найти возможность избавиться от такого долгового обязательства, и даже кто-то пытался покинуть территорию королевства. Их задержали на границе. Например, того самого графа, который бросился в бега со всей своей казной. Казну изъяли и разделили между пострадавшими. Но денег там не хватило, чтобы погасить все эти долги. В результате этого сразу пять дворянских семей фактически были просто уничтожены. Их земли перешли во владение казны королевства. И уже казна погасила задолженность этих разумных перед герцогом Ланмаурус. А их дома в были выставлены на торги и достаточно быстро кем-то выкуплены. Ну а что? По сути, в этих разумных просто не было выбора. Что они могли бы поделать в этой ситуации? Да, по сути, ничего особенного. Чем сам герцог и король воспользовались данной ситуацией? Конечно, кто-нибудь мог бы сказать о том, что в данном случае король понес потери. Ведь эти дворяне, не считая двух баронов, имели отношение к королевским вассалам. Да нет. Казна короля даже была в выигрыше. Больше налогов теперь будет идти в казну. Те же два барона имели отношение к одному из опальных герцогских домов — Лан-Урган. Как результат, те дворяне пытались выписать помощь своего сюзерена, но герцог Ланурган отказался им помогать, с учетом того, что сумма, которую должны были заплатить два этих барона, равнялась минимум ста тысячам золотых. Даже для герцога это большая сумма, и тут ничего не поделаешь. Так что герцог Ланурган на достаточно долгий срок банально лишилась части своих земель, и это было как раз на пользу королевству так как теперь все деньги, которые идут в казну, на этих земель будут идти именно в казну королевства. А дальнейшее в данном случае не имело значения. Теперь же все мысли герцога сосредоточились на том, что будет делать баронет Андрей. Ему нужно как можно быстрее заявить претензии на земли черного леса. И герцог Ланмаурос был даже готов помочь в этом вопросе данному разумному. Поэтому он решил заранее приказать начать готовить нужные документы. В эти документы оставалось только вписать название территории и имя хозяина. И не только имя, а также и желаемый титул, так как титул зависел от размеров территории. Подумав об этом, герцог Ланмаурус тихо рассмеялся. Просто он себе представил лица тех разумных, которые достаточно долгое время насмехались над этим молодым парнем, Всего лишь издевательски считая его каким-то там баронетом. А что они теперь будут делать, если этот разумный, например, начнет откровенно претендовать на титул герцога, так как территории там достаточно большие? С учетом того, что они не входят в земли королевства Муран, он, по сути, может объявить себя вольным герцогом. Да, он частично будет иметь отношение к королевству, только из-за того, что может заключить так называемый «партнерский договор» будет поставлять определенное количество ресурсов за умеренную плату королевству. А королевство Муран будет как бы держать его земли под своим покровительством. Это даст определенные бонусы королевству, а также и герцогу Ланмаурус, чьи земли гранищат с Черным лесом. Надо будет подумать над этим вопросом. Раз его брат решил заключить договор с империей Самар, а с учетом последних событий и сам этот баронет сумел заслужить от империи определенную благодарность, то с признанием его титула проблем не будет. Тем более, что на этих землях вообще никому жить нельзя. Как он собирается выкручиваться в этой ситуации, никто не знает. Но почему-то герцог был уверен в том, что этот парень все продумал заранее. Было у него такое твердое понимание происходящего, но не мог этот парень взять и глупо подставиться — Он явно все продумал. Все до последних мелочей. Если все обстоит именно так, то значит нужно все заранее подготовить, чтобы все было правильно, и потом никто не мог придраться к желанию данного парня получить то, что он хочет. Главное, чтобы герцог Ланмаурос сейчас не ошибся в том, какие на самом деле планы вынашивает этот молодой разумный. От этого зависело многое, а также и то, что в дальнейшем будет делать сам герцог. В отношении, например, собственной дочери. А что? Ему нужно думать о будущем. О будущем ему нужна под рукой достаточно сильная семья. Семья, которая будет иметь разноплановых одаренных. Сильных одаренных. Ведь он уже и сам убедился в том, что магия универсала имеет большое значение. И не только значение, но и эффективность.